Эпилог. 12 лет спустя. Уже потом, в столице, когда согласие отца было получено, а я размещена в одной из загородных королевских резиденций со всеми подобающими почестями, я все-таки спросила его величество, когда именно он воспылал ко мне столь сильными чувствами, что решился на такой мезальянс. Ведь он мог выбрать себе в жены любую принцессу из соседних стран. Но он сказал мне, что именно я открыла ему глаза на то, сколь мало значит титул и сколь много доброе сердце. А еще признался, что влюбился в меня с первого взгляда, когда увидел меня в особняке графа Ланже. «Вы поднимались по лестнице, — был и я понял, что никогда не видел девушку красивей. Тогда мне пришлось напомнить ему, что это был уже не первый его взгляд на меня» поскольку первая наша встреча состоялась на балу в поместье Арлингтонов, когда его появление испортило всем праздник. Но он тут же взял с меня слово никогда более о том бале не вспоминать. И я, но надо же, ему это пообещала. А еще я попеняла ему на то, что он так долго скрывал свои чувства. На что он возразил мне, что он не скрывал их, а пытался с ними бороться потому как вдруг вспыхнувшее влечение к девице не пойми какого рода племени решительно не подобало его статусу. Возможно, мне не следовало принимать его столь неожиданно сделанное предложение, ведь мой интерес к нему тогда еще не в полной мере превратился в любовь. Но хотела бы я посмотреть на человека, который вздумал отказать королю. Мой папенька оказался на такое не способен. И я подумала, а почему бы и нет? По крайней мере, это будет увлекательно. Не каждый выпадает возможность стать королевой. И я сказала «да» и ни разу не пожалела об этом. Конечно, нельзя сказать, что эти двенадцать лет были для нас безоблачными. Ох, сколько раз я пыталась бунтовать против дурацких правил этикета, которые мне потребовалось изучить. И надо признать, некоторые из них мне даже удалось изменить. Но с остальными все-таки пришлось смириться но радость быть с мужчиной, который искренне любит меня и которого я люблю сама, несомненно, того стоили. Да, моя любовь к нему крепла постепенно, день ото дня, но зато я знала, что это не мимолетное чувство, и сейчас ее плодами были две чудесные дочки, которых мы с мужем обожаем. И прямо сейчас я как раз смотрела на наших прелестных, рыжеволосых девочек, что так умилительно важно несли фату невесты. Венчание проходило в главном соборе Эмсворта при большом скоплении гостей. И самой красивой на этом празднике, разумеется, была невеста Дженнифер Шарлен. Дженни уже давно фактически была частью нашей семьи, но сейчас она становилась ею и формально. Их дружба, а потом и любовь с принцем Арчибальдом, всячески одобрялась с нами и теперь привела к закономерному итогу. Уже через несколько минут они будут объявлены мужем и женой. Да, оба они были еще очень молоды, но их чувства тоже были проверены временем. И потому, когда они сказали нам, что хотят пожениться, мы с мужем не стали возражать. Подумав об этом, я прослезилась от радости. А Дарья ободряюще сжал мою руку, и я благодарно ему улыбнулась. Старенький епископ начал церемонию, а я не удержалась и обвела взглядом зал. В первых рядах на церемонии сидели самые близкие люди. Старый граф Арлингтон Сондра с мужем Патрик с женой заняли первую лавку по другую сторону прохода. А рядом со мной сидели граф Ланже и Нинелла. Они тоже давно уже стали мужем и женой. Бывшей мадемуазель Донован пришлось так долго ухаживать за раненым графом, что у них оказалось много времени для душевных разговоров. И они разобрались в своих старых ошибках и простили друг друга. Правда, я всегда подозревала, что ранение графа было куда менее опасным, чем он пытался это показать, но я не выдала его обман Нинелли. Приехала в столицу на свадьбу Дженни и Летти. Правда, хоть мы и настаивали, но ее скромность не позволила ей сесть рядом с нами, и она предпочла наблюдать за церемонией задних рядов. Когда я стала королевой, старая подруга Аннабел Вивиан Торндайк и ее бывший жених Чарльз Брентон, приезжали в столицу, чтобы извиниться за свое поведение. Но я приняла их холодно, и более они уже не осмеливались появляться при дворе. Что же касается соляного промысла, то он значительно расширился и сделал графство Ланже одним из самых процветающих в стране. Запасы сырья там оказались не столь велики, чтобы Эртландия полностью могла отказаться от импорта соли. Но в случае каких-то форс-мажоров, Наше предприятие все-таки могло снабдить страну столь необходимым товаром. Что же касается русских бань с парилками, то теперь они не являются в Артландии чем-то диковином. Став супругой его величества, я сразу же взяла это дело под свой контроль. Его значение для профилактики многих заболеваний было невозможно переоценить, что и показала эпидемия Тифа в Ланже. Поэтому я настояла на издании указа об открытии общественных бань в каждом городе а также о распространении опыта строительства маленьких частных бань. Общественные бани теперь находятся в собственности государства, и их функционирование приносит казне ощутимый доход. Отличная баня появилась и на территории Королевского дворца в Эмсворте, и во всех загородных королевских резиденциях. И мой супруг, который поначалу воспринял это новшество скептически, теперь любит париться куда больше, чем я сама. Более того... Когда к нам прибывают послы из других стран, мой супруг обязательно ведет их в баню. Церемония завершилась, и мы с Его Величеством первыми поздравили новобрачных. А гости, которые шли к жениху и невесте, потом подходили и к нам. Придворные вельможи с женами и детьми наперебой стремились отличиться самыми красивыми фразами. Но я уже знала, чего стоили многие такие слова. Я знала, что многие из тех, кто сейчас заискивал передо мной и искал моего внимания, двенадцать лет назад шептались за моей спиной, пытались отговорить короля от такого невыгодного для него брака. И я уже научилась улыбаться им в лицо и мысленно посылать их в баню. Тем более, что теперь, когда в Эмсворте было уже несколько общественных бань, у них даже был выбор. Прежде чем сесть в карету, молодые еще раз поцеловались. И когда мы наблюдали за ними. Его Величество вдруг склонился к моему левому уху и прошептал. «А ты помнишь, она был наш первый поцелуй?» Я сразу почувствовала жар на щеках, и мне ужасно захотелось вот прямо сейчас, в эту минуту, оказаться с мужем вдали ото всех, чтобы снова почувствовать прикосновение его губ. За эти двенадцать лет мы так и не насытились друг другом. И, кажется, я знала место, где нам никто не помешает. «Вот только попасть туда мы сможем не раньше, чем закончится большой свадебный бал. Нужно будет сказать истопнику, чтобы сегодня он раскочегаривал баню не слишком сильно». «Я люблю тебя, моя королева», — сказал Дариан, подавая мне руку. «И я тебя, мой король», — улыбнулась я в ответ. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.